Глава 17. Полет давил из Скорцеза рядом с Подуном прошел совершенно без происшествий. Ленка всю дорогу читал какой-то романчик, а я работал с бумагами. Жакузи тоже попробовал. Ну, забавно, хотя можно прекрасно обойтись и без него. Я и обойдусь, наверное. Над Польшей нас никто не побеспокоил. Поляки то ли решили не рисковать, то ли нас просто не заметили. Я, как человек миролюбивый, это только приветствовал. Да и то, что не придется отправлять бригаду для вразумления очередного дурака-редактора, тоже немалый плюс. Заправляться по дороге нам не понадобилось и не понадобится до самого возвращения домой. С нашими запасами воды и топлива на борту мы вполне могли бы долететь без заправки до Нихона. Ну, до Хайнцева уж точно долетели бы. Погода тоже благоприятствовала, правда, капитан потом сказал, что в районе Чинстохова была довольно сильная болтанка. Мы не заметили. У нас уже давно выпал первый снег, а на днях он лег окончательно, но здесь всего лишь моросил мелкий дождик, и деревья местами были еще зелеными. Ничего удивительного, они же здесь виноград выращивают. Впрочем, погода была достаточно мерзкой, и это немного примирило меня с несправедливостью. Когда я жабль пришвартовался к мачте, и мы с Ленкой вышли на пассажирскую платформу, я, к своему немалому удивлению, увидел внизу самого кардинала в обычной мирской одежде, который, задрав голову, с интересом рассматривал наше судно. Ваш Высокопреосвященство, мы рады вас приветствовать. Поздоровался я, когда мы спустились вниз, а Ленко просто молча поклонилась. Однако довольно неожиданно видеть вас здесь, надеюсь ничего не случилось. О, нет, нет, все в порядке, барон, улыбнулся он. Просто решил посмотреть на ваш дирижабль. Мне рассказали про него какие-то чудеса, и, должен признаться, у меня разыгралось любопытство. Вы не устроите мне небольшую экскурсию? Ему рассказали. Интересное заявление. Дирижабль сверху и прилетел прямо в наш поместье. Единственный порт, где он засветился, — это Рапин. То есть в самом центре Рапина, скорее всего, прямо в замке, есть человек-кардинала, который ему немедленно отчитался. Похоже, надо поближе познакомиться с персоналом замка да задать им кое-какие вопросы. С удовольствием, Ваше Высокопреосвященство. Я поклонился и указал рукой на лифт. Прошу вас. Кардинал с огромным любопытством осмотрел нашу каюту, зачем-то потрогав пресловутой джакузи, восхищенно подсокол языком на обзорной палубе, покрутил головой, глядя на огромную тушу турбины, и сделал комплимент капитану. «Весьма впечатляет барон», — сказал он, когда мы, наконец, спустились обратно на лифте и погрузились в самобег, неторопливый, плавно двинувшийся к вилли — Не думаю, что многие герцоги империи могут позволить себе подобный дирижабль, но вот такие у нас в Левонии и бароны. — Строго говоря, ваше высокопреосвященство — это не мой дирижабль, — вежливо возразил я, предпочтя не заметить иронии. — Это мой подарок жене, так что владельцей является она. Мы, конечно, практически никогда не путешествуем по отдельности, но все же это судно принадлежит ей. — Ах, вот как! — усмехнулся скарцези. «Это, конечно же, меняет дело. Поздравляю вас, баронесса. Поистине великолепный подарок. Вот совсем недавно, к примеру, Марк Граф Бранденбурга подарил жене на день рождения всего лишь дорогой самобег. Но, с другой стороны, разве можно сравнить простого курфюрста империи с ливонским бароном?» «Звучит смешно, Ваше высокопресвященство, признал я с улыбкой. «Но все же не будем забывать, что это в империи я всего лишь барон, а в княжестве я достаточно заметная фигура». Имперцы воспринимают наших дворян как шевалье сомнительного происхождения, чем-то вроде польской шляхты, и тем самым оказывают в себе дурную услугу, неправильно оценивая заметных людей княжества, и, судя о них, чаще всего ошибочно. Пожалуй, соглашусь с вами по обоим пунктам, барон. И в том, что ваше дворянство воспринимается у нас довольно предвзято, и в том, что мы плохо понимаем структуру вашего общества. Перестроиться для нас будет непросто – Увы, мы слишком привыкли судить по титулу, за которым стоит владение. «Наши дворяне — это прежде всего промышленники», — заметил я. «Есть в этом некий налет мещанства», — слегка поморщился кардинал. «Разумеется, в империи все совсем иначе, ваш высокопресвященство», — язвительно ответил я, будучи уже в некотором раздражении. «В имперском бароне, который переживает за урожай зимых, нет никакого налета крестьянства» а имперский граф, который волнуется о торговых маршрутах и купеческих лавках, вот совсем никак не похож на торговца. «Верно подмечено, барон», — захохотал скарцези «Оказывается, у вас неплохо получается сарказм. Но не могу не признать, что вы в самом деле правы. Прежде чем критиковать других, стоит посмотреть в зеркало. Но как бы то ни было, наша предвзятость остается фактом, который нам вряд ли удастся побороть в обозримом будущем». Для нас представитель высшего дворянства — это прежде всего владетель, и оцениваем мы его полену. Но что-то мы с вами совсем не туда ушли, давайте сменим тему. Как там ваши молодые?» «Полагаю, совсем неплохо», — ответил я, пожав плечами. «Мать выглядит вполне довольной, да и Эрик никакого недовольства не демонстрирует. К тому же Эрик оказался хорошим приобретением для семейства, так что мы тоже довольны». «И к тому же вас, наконец, перестали донимать женихи». С улыбкой заметил кардинал. Оказывается, кардинал Скорцезе на удивление, хорошо осведомлен о наших делах. А поскольку такие люди ничего не говорят просто так, и уж тем более вряд ли могут что-то случайно сболтнуть, то он явно хочет, чтобы мы это знали. Вот только зачем? Непонятно. И это, безусловно, тоже, согласился я в некотором замешательстве. Однако замечу, что для человека, который предвзято относится к нашему дворянству, такая осведомленность выглядит Довольно неожиданный. «А я вовсе не отношусь к вам предвзято», — улыбнулся он. «Я говорил лишь об имперском дворянстве, а церковь вовсе не страдает узостью взглядов». «Он что, хочет сказать, что лучше иметь дело с церковью, а не с имперским дворянством? И что князю следует договариваться с церковью?» «Стоит, пожалуй, выяснить степень самостоятельности императора Дитриха, прежде чем принимать какие-то решения и идти на какие-то сделки». «Это, безусловно, делает церкви честь», — уважительно кивнул я. Кардинал улыбнулся и кивнул в ответ. Эмоции его при этом остались для меня совершенно непонятными. Все-таки при разговоре с опытными политиками эмпатия помогает довольно слабо. Они настолько привыкли скрывать свои чувства или даже полностью их фальсифицировать, что на эмпатию с ними лучше не полагаться. Я уже не раз обманывался в разговорах с князем, и, вероятно, имперцы в этом ему ничуть не уступают. Разговор продолжился только когда мы устроились в уютных креслах у камина в большой гостиной. «Так зачем вы хотели меня видеть, барон? Надеюсь, с нашим совместным делом не намечается никаких проблем. Признаться, какие-то перебои с доходами были бы сейчас крайне не кстати». «Увы, ничего не могу сказать по этому поводу, ваше высокопреосвященство», — развел я руками с видом глубокого сожаления. «Я не знаком с текущей ситуацией». Очередная ревизия состоится через месяц. Вот тогда мы узнаем, есть там проблемы или нет. Впрочем, никаких проблем я не жду. Граф Бернард чрезвычайно ответственно относится к своим обязанностям. И я уверен, что он немедленно поставил бы меня в известность при малейшем намеке на какие-то сложности. Зепперы не создают нам никаких проблем? Совершенно никаких, Ваше Высокопреосвященство. У нас с ними трогательная и искренняя любовь. Они организовали работу с розницей и мелким оптом выше всяких похвал и при этом имеют намного больше, чем раньше. Словом, они довольны нами, а мы ими». «Прекрасный результат, барон», — с удовлетворением отметил Скорцези. «Отобрать прибыльные дела и при этом превратить их в полезных союзников? Признаюсь, я многое повидал, но даже не представлял, что можно проделать подобное, да еще с таким изяществом. Скажу вам по секрету, то, что в Империи вас выслушивают с таким вниманием, не в последнюю очередь связано с тем, как вы показали себя в этом деле с зепперами». «А еще немного лезть очень помогает в общении с собеседником, особенно если тот молод и глуп. Пусть даже это заслуженная похвала, я и в самом деле неплохо решил проблему зепперов, но заслуженная похвала расслабляет собеседника даже лучше, чем пустая лезть». Я, понимающе, улыбнулся кардиналу, и он ответил мне такой же понимающей улыбкой. «Но мы немного отвлеклись», — продолжил он. «Так какое все-таки дело привело вас ко мне?» «До нас дошли слухи, Ваше Высокопреосвященство, что у императора появились некие планы насчет княжества», — несколько туманно заявил я. «Увы, спрашивать напрямую нельзя. С человеком, который злоупотребляет прямыми вопросами, очень скоро перестанут разговаривать со всем. Люди не всегда хотят давать честный ответ, а врать на самом деле никто не любит, да и вообще, прямые вопросы слишком часто ставят собеседника в неудобное положение». Вот и приходится вести разговор полунамеками, давая собеседнику возможность уйти от ответов, чтобы потом проанализировать, что он сказал, на какие вопросы ответил, от каких предпочел уйти. «Не стоит верить слухам», — наставительно заметил кардинал. «Но всегда стоит обращать на них внимание», — улыбнулся в ответ я. «Подобные досужие болтовня и в самом деле недостойны обсуждения», — легко отмахнулся карцези. Он явно знает, о чем я говорю, но не хочет обсуждать эту тему. Придется выразиться пояснее. Иногда случается так, ваш высокопреосвященство, что досужая болтовня может привести к серьезным последствиям. Ведь каким образом можно понять, где пустой слух, а где утечка секретного плана? Кто представит нужные доказательства мирных намерений? А неправильно понятый слух может запустить цепочку событий, которые приведут к неожиданному и нежелательному результату. Вот представим, например, ситуацию, разумеется, совершенно гипотетическую, когда княжество захватывает Ливонию. «Зачем князью Еромиру Ливония?» — изумился кардинал. «Лично я считаю, что Ливония была бы чистым убытком, а князь Яромир полагает, что некая прибыль от нее все-таки возможна. Но в целом Ливония нам ни к чему, разумеется. Там нет ничего прибыльного, что стоило бы упоминания. «Но чего же ничего прибыльного?» — в некотором замешательстве возразил он. Взять, к примеру, ваше баронство. Оно даже для нашего семейства далеко не самый ценный актив, что уж говорить про все княжество. А ведь это с большим отрывом самое прибыльное баронство Ливонии. А еще стоит вспомнить, что прибыльно оно исключительно за счет торговли с княжеством, и без этой торговли оно моментально вновь превратится в дыру и удобную награду для неудачника. — В таком случае, зачем вы так много в него вкладываете? — непонимающе спросил он. Я примерно представляю размер ваших вложений в баронство. Такие суммы вряд ли кто-то стал бы вкладывать в сомнительный актив. — А что же еще мне остается, ваше высокопреосвященство? — развел руками я. — В свое время у меня было сильное желание от него отказаться, но возможности отказаться без урона чести, увы, не нашлось. А раз уж я стал бароном, то пришлось поднимать баронство. Я просто не могу оставить его кому-то из моих будущих детей в том виде, в каком получил его от папы. — Ахвально. — Похвально, — пробормотал Скорцези. Однако вернемся к нашей гипотетической ситуации. Как ни печально мне с этим соглашаться, но Ливония в самом деле актив не столь уж завидный. Тогда возникает неизбежный вопрос, зачем она может гипотетически понадобиться князю Яромиру. Как только речь зашла о Ливонии, настроение у него резко изменилось. Первоначальное легкомысленное благодушие ушло без следа и сменилось сосредоточенной серьезностью. Настрой кардинала был вполне объясним. Тема была слишком важной, и любое легкомыслие выглядело здесь неуместным. Ливония принадлежала церкви, а не империи. Если Скорцези как-то участвует в планах императора, и если из-за этих планов церковь потеряет Ливонию, то на дальнейшей карьере кардинала Скорцезия можно будет поставить жирный крест. Князь Яромир очень хотел бы избежать подобного развития событий, но у него может не остаться другого выхода объяснил я с выражением глубокого сожаления. «Посудите сами, ваше высокопреосвященство. Княжество не в состоянии сражаться с империей, я имею в виду в затяжной кампании. Мы можем выиграть биту, 2-3, но рано или поздно империя возьмет верх. Мы с вами просто в разных весовых категориях. Разумеется, в нашей с вами чисто гипотетической ситуации этого не случится, поскольку мы будем сражаться не в одиночку. Другие княжества обязательно вступят в войну на нашей стране. Но мобилизация и переброска войск требует времени. Такие масштабные мероприятия невозможно провести мгновенно. Поэтому, если мы с вами рассмотрим ситуацию в комплексе, нам станет ясно, что у князя Яромира не останется другого выбора, кроме как нанести упреждающий удар для того, чтобы выиграть время до подхода дружины стальных княжеств. «Но не кажется ли вам, барон, что князь Яромир при этом окажется агрессором?» Хмуро спросил кардинал. И захотят ли ваши союзники помогать тому, кто напал первым? «Империя, безусловно, попытается представить это как агрессию», — согласился я. «Но наши союзники оценят ситуацию правильно. Миролюбие князя Яромира всем известно, а концентрация имперских сил на границах княжества не оставит никаких сомнений насчет того, кто же на самом деле является агрессором». Скорцезий надолго задумался, барабаня пальцами по ручке кресла. Вы хотите услышать от меня заверение, что описанная ситуация исключительно гипотетическая и не имеет ничего общего с реальностью, наконец спросил он. Нет, ваш Высокопреосвященство», — вежливо ответил я. Подобной ситуации устных заверений совершенно недостаточно, и я не думаю, что вы в состоянии подкрепить эти заверения какими-то доказательствами. А скажите, барон, он посмотрел на меня с прищуром, вы сейчас представляете князя Яромира? Я здесь по его поручению. — ответил я, твердо посмотрев ему в глаза. — Вот как, — пробормотал он, опять погрузившись в раздумья, которое, впрочем, продолжалось недолго. — И что вы сейчас собираетесь делать, барон? — осведомился он с ощутимым недовольством. — Просить аудиенцию у императора, — пожал плечами я. — Что мне еще остается? Князь Яромир хотел бы понять намерения императора Дитриха, а кто может рассказать о них лучше него самого? — Сказать по правде? Его намерения действительно выглядят совершенно загадочными. Трудно поверить, что он всерьез рассчитывает что-то выиграть от военных действий. Не планирует же он в самом деле захватить Новгород? И даже если ему получится захватить, скажем, Псков, как долго он сможет его удерживать? Не рискну говорить за князя, но лично я в полном недоумении. И к тому же при этом пострадает кое-какое выгодное сотрудничество, поморщился кардинал. У княжества имеются взаимные инвестиции с Ливонией, серьезным видом подтвердил я, которым подобная враждебность не может не повредить. «Да-да, именно их я имел в виду», — у него промелькнула мимолетная улыбка, и он снова стал серьезным. «Знаете, барон, у императора Конрада был один недостаток. Он плохо просчитывал дальние последствия своих действий. Будет очень печально, если окажется, что император Дитрих все-таки унаследовал эту черту». Похоже, скарцези дает понять, что церковь в этой истории не участвует, и действия императора не одобряет. Но хоть какой-то положительный результат от моего визита все-таки получился. «Прямо сейчас император не даст вам аудиенции, барон», — мягко сказал Скорцези. «Погуляйте по Вене, познакомьтесь с достопримечательностями. Я попрошу кого-нибудь из дворян представить вас женой венскому обществу. А встретиться с императором вы сможете, скажем, через неделю». — Благодарю вас за предложение, ваше высокопреосвященство, — слегка поклонился я. — Мы с женой непременно им воспользуемся. Однако, с вашего разрешения, я бы хотел сначала посетить герцога Баварского. Он меня ждет. — Вы ведете дела и с Оттоном? — удивился кардинал. — Мы ведем дела со всеми, кто готов честно и взаимовыгодно сотрудничать, — высокопарно заявил я, — поскольку считаем, что друзей много не бывает. Разумеется, мы стараемся при этом избегать какого-то вмешательства в имперскую политику. «Ну — Ну-ну, — хмыкнул кардинал. — Однако ловко у вас получается обделывать свои дела, и я совсем не удивлен, что Яромир так вам доверяет. Ну что же, слетайте в Регенсбург, а как вернетесь в Вену, мои люди с вами свяжутся. — Привет, Крот, — поздоровался Марин. Он постарался выглядеть как можно приветливее, но получилось не особенно хорошо. Добрый Крот смотрел настороженно. — Привет, Марин, — отозвался Крот. «Присядь, поговорить надо», — Марен жестом указал на соседний пенек. «А о чем? недоверчиво спросил Крот, но на пенек все таки сел. «Ты ходил к вратам во время слияния?» «Ходил пару раз», — неохотно подтвердил Крот. «Хитрая посылала». Хитрое? не понял Марен. «Андатор теперь хитрый зовут, а не старый», — объяснил тот. Все у вас какие-то дурацкие игры с именами», — презрительно поморщился Марен. «И обычай у нас такой!» — насупился Крот, недружелюбно на него посмотрев. Марин мысленно обругал себя. Для того, чтобы показывать характер и ссориться с лесными родичами, момент был совершенно неподходящий. «Ладно, обычай так обычай», — миролюбиво отозвался он. «А скажи мне, Крот, ты в то время кого-нибудь в тех краях встречал?» «Вспомнить надо», — озадачился Крот и надолго задумался. У Марина возникло острое желание немного потыкать его ножом, чтобы вспоминал быстрее, но он это желание немедленно прогнал. В последнее время он начал осознавать, что слишком зафиксировался на идее мести и стал не вполне адекватен. Убийство всех подряд уж точно нельзя было назвать адекватным поступком, и охота на него в полуночи стала совершенно закономерным результатом. Он, конечно, легко уйдет в другую сектораль, где его не достанут, но жизнь себе он этим определенно не упростил. «Да нет, никого не видел», — наконец сказал Крот, и Морену сильно захотелось его ударить. «Первый раз я встречался с человеком от киндиктов, еще в самом начале слияния, а потом ходил встречаться с твоим братом, но моден не пришел. А что такое ты? «Маден давно не показывался», — неохотно сказал Морен почти правду. «Хочу понять, в какую сторону он подался, вот и ищу кого-нибудь, кто его видел». «Я не видел», — покачал головой Крот. «Может, кто от соседей туда ходил?» «Нет, соседи не ходили», — немного подумав, ответил Крот. «Это только хитро меня в любое время гоняет. Хотя...» «Хотя...» — переспросил Морен, мгновенно насторожившись. «Кеннер Орди еще в самом начале говорил, что туда пойдет. Он из внешников, в Новгороде где-то живет, но лес знает». «И как мне к нему в Новгород попасть?» «Из Новгорода от князя Дирижабль к нам часто прилетает, но они тебя не возьмут». Они говорили, у них военное судно, им запрещено пассажиров брать. «Заставлю», — зло усмехнулся Морен. «Не стоит, Морен», — покачал головой Крот. «Ты внешников сильно недооцениваешь, ничего хорошего из этого не выйдет». «Недооцениваю. Низших», — засмеялся тот. «Да не отличаются от животных только тем, что умеют говорить». «Зря ты так», — осуждающе сказал Крот. «Ты видел только старателей до да бандитов. Это ничтожество, за которыми никто не стоит». Княжьи люди — совсем другое дело. Там хватает тех, кто может с тобой справиться. Они будут тебя гнать по тайге, как зайца, и лесные племена не дадут тебе убежища, потому что тогда они придут убивать уже нас. Морен дернулся было сказать что-нибудь резкое, но вдруг задумался. Он неохотно признался себе, что в словах крота есть большая доля истины. И к тому же не стоит забывать, что стая шавок способна загрызть медведя. Морен знала о княжестве достаточно, чтобы понимать, что это далеко не шайка лесных разбойников. И ссориться с князем даже ему не стоит. «И как мне тогда до этого Орди добраться?» — озадачился он. Дойти до Рефейска, а там на поезде авторитетно просветил его крот. «А «Э, это что еще такое?» — не понял Морен. «Это такая длинная железная будка на железных колесах. Туда много людей набивают», — охотно объяснил тот. «Потом эти будки друг с другом сцепляют, и они едут по железным вроде как палкам». «Бред какой-то», — с сомнением сказал Морен. «Железная будка?» «По железным палкам?» «Ну, я сам не видел», — смутился Крот. «Мне так рассказывали, может, и приврали малость». «Ну ладно», — озадаченно сказал Морен. «И как в эту железную будку залезают?» «Там все просто», — оживился тот. Берешь золотой песок, ну или камни хорошие, идешь в Орифейский к скупщику. Он этот песок и камни у тебя берет и даёт бумажки такие специальные. Это деньги у них такие, из бумаги». «Деньги? Из бумаги?» — вытаращился на него марен «Ты, по-моему, заврался уже, Крот». «Мне так рассказывали», — пожал плечами тот. «Ну ладно», — скептически хмыкнул Морен. «Рассказывай дальше». «А дальше ты эти бумажки отдаешь там, где поезд, тебе дают другую бумажку, и по ней ты уже в поезд залезаешь». «Что-то многовато бумажек выходит», — недоверчиво заметил Морен. «Рассказывали так», — повторил Крот. «А просто золото им нельзя дать?» «Нет, просто золото не возьмут, только по бумажке». «У внешников ваших». Крыш уже в конец поехал, похоже, покрутил головой Морен.